Кроме того, турист и мысли не допускал, что может угодить в опасную передрягу. «Я правда же очарован», — заявил он. «Очень милый у вас тут домик. Интересный барочный эффект с этими костями и черепами». Изабель улыбнулась. «Если смерть когда-нибудь передаст ей семейное дело, она справится с ним лучше, чем он», — подумал Ринсвинд. «Она просто чокнутая». «Да, но нам нужно идти», — сказал он.